Компания «Вира-М» представляет. Д. Л. Мордовцев. За чьи грехи? Историческая повесть из времени бунта Стеньки Разина. Царское сиденье. В грановитой палате в столовой избе у великого государя с боярами сиденье. Это было 5 марта 1664 года. С раннего утра, которое выдалось таким ярким и теплым, обширная площадь около дворца запружена каретами, колымагами и боярскую дворовую челядью, соседланными конями в богатой сбруе. Экипажи и кони принадлежали московской знати, нахлынувшей во дворец к царскому сиденью. Обширное постельное крыльцо, словно маковое поле, пестрит цветною и золотою одеждою, площадных стольников, стряпчих и дворян московских. Эта пестрая и шумная толпа поминутно расступается и поклонами провожает знатных и близких бояр, которые через постельное крыльцо проходят прямо в царскую переднюю. Это уже великая честь, до которой стольникам, стряпчим и дворянам высоко, как до креста на колокольне Ивана Великого. Но и передняя уже давно полна. Кроме бояр, в ней толпятся по праву окольничие, что удостаиваются великой чести быть иногда около самого государя, равнодумные дворяне и думные дьяки. Наконец, в самой столовой избе, в комнате, высшая знать московская, самые сыновитые бородачи, тут и великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, всея Руси самодержец, он сидит в переднем углу... На возвышении со ступенями, под ним большое золоченое кресло. Столовая изба так и блестит золотом и серебром изящной, а чаще олеповатой московской работы. На одном окне, на золотом бархате, красуются рядом четверо серебряных часов курантов. У того же окна серебряный стенной шандал, на другом окне большой серебряник с лоханью, а по сторонам его высокие рассольники. На третьем окне, на золотом бархате, другой серебряный рассольник, серебряная позолоченная бочка, мерую в ведро. На рундуке против государева места и на ступенях посланы дорогие персидские ковры. Около столпа, упирающегося в потолок, столовой избы, поставец. на нем ярко горят под лучами весеннего солнца всевозможные драгоценные сосуды, Золотые, серебряные, сердоликовые, яшмовые. Едва царь уселся в кресло, как на постельном крыльце произошло небывалое смятение. Послышался смешанный говор, из которого выделялись отдельные голоса. Хохлы! Хохлатые люди едут! Это черкасы, Гетмановы, Ивана Брюховецкого посланцы на отпуск к великому государю. Смотрите, смотрите, какие усищи! И головы бриты, словно у татар. Только у татар хохлов нет, а эти с хохлами. Действительно, из-за карет и колымак, запружавших дворцовую площадь, показалась небольшая группа всадников. Это и были гетмановские посланцы, всего пять человек. Их сопровождал стрелецкий сотник, а почетную свиту их составляли три взвода стрельцов от трех приказов только без пищалей, как полагалось по придворному церемониалу. Своеобразная, очень красивая одежда и вся внешность украинцев, столь редких в то время гостей на Москве, не могли не поражать москвичей. Высокие смушковые шапки с красными верхами, лихо заломанные к затылку и на бикрень, выпущенные из-под шапок, словно девичьи косы, чубы-оселеццы, закинутые за ухо и спускавшиеся до плеч, Длинные, не спадавшие жгутами черные усы, яркие цветные жупаны, отороченные золотыми пузументами, такие же яркие, только других, еще более кричащих цветов, шаровары, пышные и широкие, как юбки, и убранные в желтые и красные софьянные сапоги с серебряными острогами и подковами. Все это невольно бросалось в глаза, вызывало удивление москвичей. Посланцы сошли с коней и направились к постельному крыльцу. — Потеснитесь, малость, господа стольники и стряпчие! Дайте дорогу посланцам, его ясновельможности Гетмана, Ивана Мартыновича Брюховецкого и всего войска Запорожского Низового! — говорил стрелецкий сотник, проводя посланцев через постельное крыльцо. — Добро пожаловать, дорогие гости! — слышались приветствия среди толпившихся на крыльце. Посланцы вступили в переднюю, а из нее введены были в столовую избу пред лицо государя. Их встретил думный дьяк Алмаз Иванов. Бояре, чинно сидевшие в избе и почтительно уставившие броды свои и очи в светлые очи Тишайшего, также чинно повернули броды свои и очи к вошедшим. Полное добродушное лицо царя и особенно глаза его светились едва заметную приветливую улыбкой. Посланцы низко поклонились и двумя пальцами правых рук дотронулись до полу. Это они ударили челом великому государю по этикету, но все молчали. Тогда выступил Алмаз Иванов и, обратясь к лицу государя, громко возгласил. Великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, вся Руси самодержец и многих государств, государь и обладатель, запорожского гетмана Ивана Брюховецкого посланцы, — Герасим Яковлев, сотоварищи, вам, великому государю, челом ударили, и на вашем государственном жаловании челом бьют. Посланцы снова ударили челом. — Герасим, Павел! — снова возгласил дьяк, обращаясь уже к посланцам. — Великий государь, царь и великий князь, Алексей Михайлович, Руси самодержец и многих государств государь и обладатель, жалуют вас своим государственным жалованием. Тебе, Герасиму, отлас гладкой, камка, сукно Лундыш, два сорока соболей, да денег тридцать рублев. Герасим ударил челом на государском жалованье и поправил оселедец, который, словно девичья коса, перевесил с бритой головы на крутой лоб запорожца. А тебе, Павлу, продолжал Дьяк, обращаясь к Павлу Абраменку, товарищу Герасима, тебе отлас, сукно Лундыш. Сорок соболей да денег двадцать рублев. И Абраменко ударил челом. А вас, запорожских казаков, этот яг говорил уже остальным трем запорожцам, стоявшим позади посланцев, и твоих посланных людей, это опять Герасиму, царское величие жалует своим государским жалованием от казны. И остальные ударили челом. Царь, сидевший до этого времени неподвижно в своем золотом одеянии, словно икона в золотой ризе, повернул лицо к алмазу Иванову и тихо проговорил. «Сказывай наше государское слово!» Идиак возгласил заранее приготовленную и одобренную царем и боярами речь. «Герасим, великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, всеаруси самодержицы многих государств, и обладатель велел вам сказать и, Приезжали к нам, великому государю, к нашему царскому величеству по присылке гетмана Ивана Брюховецкого и всего войска Запорожского с листом. И мы, великий государь, тот лист выслушали, и гетмана Ивана Брюховецкого и все войско Запорожское за их службу, что о нашей царского величества милости ищут, жалуем, милостиво похваляем и, пожаловав вас нашим царского величества жалованием, Велели отпустить Гетману и ко всему войску Запорожскому, нашу Царского Величества, грамоту. Да, Гетмануш и ко всему войску Запорожскому посылаем нашего Царского Величества, ближнего стольника Родиона Матвеевича Стрешнего, додьяка да Мартиньяна Бредихина, и как вы будете у Гетмана и Увана Брюховецкого, и у всего войска Запорожского, и вы ему Гетману и всему войску Запорожскому? Нашу царского величеству милость и жалование расскажете. Проговорив это, Алмаз Иванов по знаку царя приблизился к Тишайшему и взял из рук его грамоту и тут же передал ее главному гетманскому посланцу, который, почтительно поцеловав ее и печать на ней, бережно уложил свою объемистую шапку. Затем Дьяк, опять-таки по знаку царя, обратился снова к послам. Герасим «Великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, вся Руси самодержец, многих государств государь и обладатель, жалуют вас, посланцев Гетмана и всего войска Запорожского, к руке!» Горасько-Бугай, как его дразнили на Запорожье товарищи за его воловью шею и за такое же воловье здоровье, тихо, но грузно ступая по полу своими желтыми софьянами сапожищами, серебряными острогами, Приблизился к ступеням, которые вели государеву сиденью, осторожно поставил ногу на первую ступень, как бы боясь, что она не выдержит его груза. Потом на вторую, и перегнувшись всем своим массивным корпусом, бережно приложился к белой, пухлой «Яку матушки-игуменьи», — подумал он про себя, выхоленной царской руке, словно к плащанице». За ним приложились и остальные посланцы — Только последний из них, Михайло Брейка, поцеловав царскую руку и почтительно пятясь назад, оступился на ступеньки и грузно повалился на пол у подножия государского сиденья. — Отцелихо, лихо! Николи с коня не падав, а тут бач, упав, невольно вырвалось у него. Наивность запорожца рассмешила тишайшего, а за ним рассмеялась и вся столовая изба. Молодец, однако, скоро оправился и стал на свое место, а дьяк-алмаз снова выступил с отпускной речью. — Герасим, — возгласил он, — великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, вся Руси самодержец и многих государств государь и обладатель, жалует вас своим государским жалованием, встала место корм. Посланцы в последний раз ударили челом на государеве жалование, на корму и удалились. Какие молодцы, весело сказал Алексей Михайлович, когда за казаками затворилась дверь. С таким народом любо жить в братской приязни и любительстве. В это время из-за широких боярских спин с задней скамьи поднимается стройный молодой человек и выступает на середину избы. Одежда на нем была богатая, и изысканная, какую носила тогда золотая молодежь. Из-под кафтана темно-малинового бархата ярко выделялся зипун, Из белого атласа с рукавами из серебряной обяри к вороту зипуна пристегнута была высокая, шитая, разукрашенная жемчугом и драгоценными камнями обнись, рот стоячего воротника. Кафтан, скорее кафтанец, на нем был такой же щегольской. Запястья у рукавов кафтанца были вышиты золотом, по которому сверкали крупные зерна жемчуга, а разрез спереди кафтана и подол оторочены были золотою узкую тесьмою с серебряным кружевом. Шелковые шнуры с кистями и массивные пуговицы с изумрудами делали кафтанец еще наряднее. При виде нарядного молодого человека Алексей Михайлович приветливо улыбнулся. Тот истово ударил челом по-божески, поклонился до земли и коснулся лбом пола. — А, это ты, Иван Воин, — приветствовал его государь. Молодой человек поднялся с полу и откинул назад курчавые волосы. Лицо его рдело от смущения, хотя он и ответил улыбкой на улыбку царя. «На отпуск пришел?» — спросил последний. «На отпуск, великий государь!» — был ответ. Алексей Михайлович обратился к Алмазу Иванову. «Все готово к отъезду!» «Все, великий государь!» — отвечал дьяк. «Все в посольском приказе!» И грамоты к послам, и наша царская казна. Все, великий государь, как ты указал, и бояре приговорили. Хорошо, поезжайте же, Алексей Михайлович обратился к молодому человеку. Поезжай с Богом, докланяйся да от меня отцу. Простись со мной и ступай с Богом. Молодой человек поднялся к царскому сиденью и горячо поцеловал государеву руку. Алексей Михайлович поцеловал его в голову, как родного сына. «Учись у отца служить нам, великому государю», — сказал он в заключении. Молодой человек вышел из столовой избы, весь взволнованный.